Глава 17. Наследник Слизерина. Он стоял в конце очень длинной, слабо освещенной комнаты. Каменные колонны, увенчанные переплетенными змеями, поддерживали высокий потолок, утопавший во тьме, и отбрасывали длинные черные тени в зеленоватом свечении, наполнявшем зал. Гарри вслушался в холодную тишину, а сердце его бешено колотилось. Может быть, Василиск прятался в темном углу за колонной, «И где же Джинни?» Он выточил палочку и стал медленно продвигаться вперед между колоннами со змеями. Каждый осторожный шаг кулка отдавался в темных мрачных стенах. Он продолжал щуриться, приготовившись при малейшем движении закрыть глаза. Казалось, пустые глазницы каменных змей следили за ним. Несколько раз, когда ему казалось, что они шевелятся, внутренности его сжимались». Уже провнявшись с последней парой колонн, он вдруг увидел огромную статую, высотой до потолка, стоявшую у задней стены. Гарри пришлось запрокинуть голову, чтобы взглянуть в огромное лицо наверху. Оно было древним и обезьяноподобным, с длинной бородой, не спадавшей почти до самого низа складчатой каменной мантии волшебника, из-под которой виднелись две огромные серые ступни, стоявшие на гладком полу комнаты» а между ступнями, лицом вниз, лежала маленькая фигурка в черной мантии и согнена рыжими волосами. «Джинни!» – прошептал Гарри, бросаясь к ней и падая на колени. «Джинни, не умирай! Пожалуйста, не умирай!» Он отбросил палочку в сторону, схватил Джинни за плечи и перевернул ее на спину. Лицо ее было белым, как мрамор, и таким же холодным на ощупь, но ее глаза были закрыты, а значит, ее не обратили в камень. «Но тогда она, скорее всего...» «Джинни, прошу тебя, проснись!» В отчаянии шептал Гарри и тряс ее. Голова Джинни безвольно покачивалась из стороны в сторону. «Она не проснется», — произнес мягкий голос. Гарри резко выпрямился и развернулся, не вставая с колен. У ближайшей колонны, наблюдая за ним, стоял высокий черноволосый юноша. Его силуэт был странным образом размыт по краям, как будто Гарри смотрел на него сквозь затуманенное окно. Но не узнать его было нельзя. «Том? Том том Ридл? Риддл кивнул, не спуская глаз с лица Гарри. «Что значит, она не проснется?» – подчаяние сказал Гарри. «Она ведь... она... она пока жива», – сказал Риддл. «Но только пока». Гарри смотрел на него. «Том Ридл учился в Хогвартсе 50 лет назад». Однако сейчас его окружало странное туманное сияние, и он выглядел так, будто не постарел ни на один день со своего 16-летия. Ты привидение? нерешительно спросил Гарри. Воспоминания, тихо сказал Ридл. 50 лет хранившиеся в дневнике. Он указал на пол. У ног гигантской статуи лежал раскрытый маленький черный дневник, найденный Гарри в туалете плаксы Миртл. На секунду Гарри задумался, как этот дневник сюда попал. Но были куда более срочные дела, не терпевшие отлагательства. «Ты должен мне помочь, Том», — сказал Гарри, вновь переподнимая голову Джинни. «Мы должны как-то выбраться отсюда. Здесь Василиск. Я не знаю, где он, но он может появиться в любой момент. Пожалуйста, помоги мне!» Ридл не шелохнулся. Гарри, обливаясь потом, смог приподнять Джинни с пола и нагнулся, чтобы подобрать свою палочку. Но палочка исчезла. Ты не видел? Гарри поднял глаза. Ридл все еще наблюдал за ним, вертя в длинных пальцах палочку Гарри. Спасибо, сказал Гарри, протягивая руку. Уголки губ Ридла скривились в усмешке. Он продолжал пристально смотреть на Гарри, бездумно вертя в руках его палочку. Слушай, нетерпеливо произнес Гарри, его колени подгибались под тяжестью Джинни. «Нам надо уходить. Если придет Василиск...» «Он не придет, пока его не позовут», — спокойно отпетил Ридл. Гарри, не в силах более сдерживать Джинни, осторожно опустил ее на пол. «О чем ты говоришь?» — сказал он. «Послушай, отдай мою палочку, она может мне понадобиться». Улыбка на лице Ридла стала шире. «Она тебе не понадобится», — сказал он. Гарри уставился на него. «Что значит, она мне...» Я долго ждал этого, Гарри Поттер, сказал Ридл. Ждал возможности увидеть тебя. Поговорить с тобой. Послушай, сказал Гарри, у которого лопалось терпение. По-моему, ты не понимаешь. Мы в тайной комнате. Мы можем поговорить и позже. Мы поговорим сейчас, сказал Ридл, все еще широко улыбаясь, и опустил палочку Гарри в карман. Гарри уставился на него. Происходило что-то очень странное «Как Джинни оказалась в таком состоянии?» Медленно спросил он «Что ж, это интересный вопрос» С удовлетворением сказал Ридл. «И довольно долгая история Думаю, Джинни Уизли находится в таком состоянии Потому что она открыла свое сердце Поведала все свои тайны и секреты Невидимому незнакомцу «О чем ты говоришь?» Сказал Гарри «Дневник», — ответил Ридл. «Мой дневник». Маленькая Джинни писала в нем месяц за месяцем, рассказывая мне о своих жалких переживаниях, как ее братцы дразнят ее, как ей пришлось идти в школу в поношенной одежде и с подержанными учебниками. Глаза Ридла блеснули. «Что вряд ли она когда-нибудь понравится знаменитому, хорошему, великому Гарри Поттеру». Все время, пока он говорил, взгляд Ридла не отрывался от лица Гарри. В них было видно почти голодное выражение. «Как же скучно слушать о глупых маленьких проблемах одиннадцатилетней девочки», — продолжал он. «Но я был терпелив. Я писал ей в ответ. Я сочувствовал ей. Я был добр. Джинни просто полюбила меня». «Никто никогда не понимал меня так, как ты, Том». «Я так счастлива, что у меня есть такой дневник, которому я могу довериться. Это как друг, которого я могу носить с собой в кармане». Ридл разразился высоким, холодным смехом, который совсем не шел ему. От этого смеха волосы у Гарри на затылке встали дыбом. «Честно говоря, Гарри, мне всегда удавалось очаровывать нужных людей. Поэтому и Джинни злила мне свою душу и ее душа оказалась именно тем, чего я желал. Я становился сильнее и сильнее, питаясь ее самыми глубоко запрятанными страхами, самыми темными тайнами. Я становился могущественней, намного могущественней, чем маленькая мисс Уизли. Достаточно могущественным, чтобы начать открывать мисс Уизли некоторые из моих тайн, изливая ей маленькие частички моей души. «О чем ты?» – спросил Гарри, чувствуя, как внезапно пересохло во рту. «Ты все еще не догадался, Гарри Поттер», – мягко сказал Ридл. Джинни Уизли открыла тайную комнату. Она одушила школьных петухов и делала угрожающие надписи на стенах. Она натравила змею Слизерина на четырех грязнокровок и кошку Сквиба. «Нет», – прошептал Гарри. «Да», – спокойно сказал Ридл. Конечно, сначала она не осознавала, что с ней происходит. Это было так забавно. Вот бы ты увидел ее новые записи в дневнике. Они стали куда интереснее. «Дорогой Том», — цитировал он, глядя в испуганное лицо Гарри, «мне кажется, я теряю память. Моя мантия вся в петушиных перьях, и я не знаю, как они туда попали. Дорогой Том, я не могу вспомнить, что я делала в ночь Хэллоуина. Но кто кто-то напал на кошку, а я вся вымазана в краске». «Дорогой Том, Перси все время говорит, что я вся бледная и сама не своя. По-моему, он подозревает меня. Сегодня ночью произошло еще одно нападение, а я не знаю даже, где я была». «Том, что мне делать? Мне кажется, я схожу с ума. Мне кажется, что это я на всех нападаю, Том». Гарри сжал пулаки так, что ногти впивались в ладони. «Маленькой глупенькой Джинни понадобилось много времени, чтобы перестать, наконец, доверять своему дневнику», — продолжал Ридл. «В конце концов, она стала что-то подозревать и попыталась от него избавиться. И тут появился ты, Гарри. Ты нашел его. И я был безумно рад. Из всех людей, которые могли бы найти этот дневник, его нашел именно ты. Тот самый человек, с которым я мечтал встретиться». «И почему же ты хотел со мной встретиться?» – спросил Гарри. Его переполнял гнев, и он еле сдерживал свой голос. «Ну, видишь ли, Джинни мне все о тебе рассказала, Гарри», – ответил Ридл. «Всю твою занимательную историю». Его взгляд скользнул по шраму на лбу Гарри, и его выражение стало еще более голодным. «Я знал, что должен побольше узнать о тебе, поговорить с тобой, встретить тебя, если удастся». Поэтому я и решил показать тебе свою знаменитую поимку этого олуха Хагрида, чтобы завоевать твое доверие. «Хагрид мой друг», — сказал Гарри, у которого теперь дрожал голос. «А ты его подставил, да?» «Я думал, ты ошибся». «Мое слово против слова Хагрида. Можешь себе представить, как это смотрелось в глазах старого Арманда Дипетта? С одной стороны, Том Ридл, нищий, но такой умный, сирота». Но такой смелый префект, образцовый ученик. С другой стороны, большой, неуклюжий Хагрид, каждую неделю попадающий в истории, пытающийся вырастить под кроватью щенков оборотня, тайком пробирающийся в запретный лес, чтобы подраться с троллями. Но признаю, что даже я сам был удивлен, до чего хорошо сработал мой план. Я думал, хоть кто-нибудь догадается, что Хагрид просто не мог быть наследником Слизерина. Мне понадобилось пять долгих лет, чтобы разузнать все о тайной комнате и обнаружить скрытый вход. Как будто у Хагрида было достаточно ума или сил. Только преподаватель трансфигурации Дамблдор, похоже, считал, что Хагрид невиновен. Он заставил Диппета не выгонять его и выучить на егере. Да, полагаю, Дамблдор мог догадаться. «Похоже, я никогда ему не нравился так, как другим учителям». «Готов поспорить, Дамблдор видел тебя насквозь», — просадил Гарри сквозь сжатые зубы. «Ну, он и правда донимал меня своим пристальным вниманием после того, как Хагрида исключили», — беззаботно просил Ридл. «Я знал, что пока я в школе, будет небезопасно вновь открывать тайную комнату. Но я не собирался терять все эти годы, потраченные мной на ее поиски» я решил оставить после себя дневник, сохранив себя, шестнадцатилетнего, на его страницах, чтобы в один прекрасный день, если повезет, провести моим путем кого-то другого и завершить благородное дело Салазара Лизарина. «Так ты его еще не завершил», — с триумфом сказал Гарри. «В этот раз никто не погиб, даже кошка. Через несколько часов будет готова настойка Мандрагоры, и со всеми, кто был обращен в камень, все снова будет в порядке». «А разве я тебе еще не сказал?» – спокойно произнес Ридл, «Что меня больше не интересует убийство грязнокровок?» «Много месяцев моей новой целью был ты». Гарри уставился на него. «Вообрази, как зол я был, когда мой дневник снова раскрыли, и этот Джинни написала мне, а не ты. Она увидела тебя с дневником и запаниковала. А что, если ты обнаружил, как с ним обращаться, и я выболтаю тебе все ее секреты?» «Что, если и того хуже? Я расскажу, кто задушил тех петухов». Глупая девчонка дождалась, пока в спальне никого не останется, и стащила его. «Но я знал, что мне делать. Было ясно, что ты уже взял след наследника Слизерина. Из того, что мне рассказала о тебе Джинни, я понял. Ты пойдешь на все, лишь бы разрешить загадку. Особенно, если нападение будет совершено на одного из твоих лучших друзей». И Джинни сказала мне, что вся школа обсуждает то, что ты змеи уст. Я заставил Джинни написать на стене прощальную записку и спуститься сюда. Она отбивалась и кричала, и я чуть со скуки не помер. Но в ней почти уже не осталось жизни. Она слишком много вложила в дневник. В меня. Этого было достаточно, чтобы я смог наконец сойти с его страниц. «Я ждал тебя с того самого момента, как мы здесь оказались. Я знал, что ты придешь. Мне нужно многое у тебя спросить, Гарри Поттер». «Что, например?» – бросил Гарри, все еще сжимая кулаки. «Ну?» – довольно улыбнулся Ридл. «Как получилось, что младенец без исключительных волшебных способностей ухитрился победить величайшего волшебника всех времен?» «Как это тебе удалось отделаться лишь шрамом, тогда как мощь лорда Волдеморта была уничтожена?» В его голодных глазах промелькнул странный красный отблеск. «Какое тебе дело до того, что я спасся?» — медленно произнес Гарри. «Волдеморт был уже после тебя». «Волдеморт», — мягко сказал Риддл, — «это мое прошлое, настоящее и будущее Гарри Поттер». Он вытащил из кармана палочку Гарри и начал водить ей в воздухе, выводя три мерцающих слова «Том Марвел Ридл. Затем он взмахнул палочкой, и буквы его имени перестроились. «Я – лорд Волдеморт». «Видишь?» – прошептал он. «Я уже использовал это имя, когда учился в Хогвартсе. Но тогда об этом знали, конечно, только самые близкие друзья». По-твоему, я всю жизнь собирался жить под фамилией своего мерзкого отца Магла? Я, в чьих жилах по материнской линии течет кровь самого Салазара Слизерина? Я должен был носить имя обыкновенного, отвратительного Магла, который бросил меня еще до моего рождения только потому, что узнал, что его жена ведьма? Нет, Гарри, я создал себе новое имя. «Имя, которое я знал, в один прекрасный день будут бояться произнести все волшебники, когда я стану величайшим чародеем в мире!» В голове у Гарри все смешалось. онемев, он смотрел на Ридла, сироту, выросшего в убийцу родителей Гарри и многих других людей. Наконец он с трудом заговорил. «Ты им не являешься», — произнес он тихим голосом, полным ненависти. «Кем?» — бросил Ридл. Величайшим чародеем в мире, сказал Гарри, еле переводя дыхание. Прости, что придется тебя разочаровать, но величайший волшебник в мире ⁇ Альбус Дамблдор. Это знает все. Даже когда ты был полон сил, даже тогда ты не осмелился напасть на Хогвартс. Дамблдор видел тебя насквозь, еще когда ты был в школе. И ты все еще его боишься, где бы ты ни прятался. Улыбка сползла с лица Ридла, уступив место ужасной гримасе. «Дамблдора из этого замка выдворила лишь воспоминания обо мне», – прошипел он. «Он не так уж и далеко, как ты думаешь», – выкрикнул Гарри. Он говорил наугад, желая напугать Ридла, скорее желая этого, чем веря в это. Ридл открыл рот, но замер. Откуда-то доносилась музыка. Ридл резко обернулся, всматриваясь в пустынную комнату. Музыка становилась все громче. Она была зловещей, неземной пробирала до самых костей. От нее у Гарри волосы встали дымом, а сердце в груди словно стало в два раза больше. А затем, когда она достигла такого пика, что Гарри чувствовал, как она дрожит у него в груди, наверху одной из колон возникло пламя. И тут появилась темно-красная птица размером с лебедя, которая словно пела свою неземную песню сводчатому потолку. У нее был сверкающий золотой хвост, длинный, как у павлина и сияющие золотые когти в которых она сжимала какой-то ветхий сверток через мгновение птица пролетела прямо к гарри выпустила из когтей свою ветку и ношу и тяжело опустилась ему на плечо когда она сложила свои огромные крылья гарри взглянул на нее и увидел длинный острый золотой клюв и черные глаза бусинки птица перестала петь Она неподвижно сидела на плече Гарри, согревая теплом его щеку и неотрывно смотрела на Ридла. «Это Феникс», — сказал Ридл, в свою очередь, внимательно изучая птицу. Фокс выдохнул Гарри и почувствовал, как мягко сжались на его плече золотые когти. «А это», — сказал Ридл, разглядывая ветошь, которую принес Фокс, — «это старая школьная распределяющая шляпа». «Это была она». В заплатках, потертая и грязная, шляпа неподвижно лежала у ног Гарри. Риддл вновь расхохотался. Он смеялся так сильно, что темная комната содрогалась от этих звуков, будто разом смеялись десять Ридлов. «Так вот что Дамблдор посылает своему защитнику. Певчую птичку и старую шляпу. Ты чувствуешь в себе храбрость, Гарри Поттер. Теперь ты чувствуешь себя в безопасности». Гарри не ответил. Возможно, он не понимал, какая польза от Фокса и распределяющей шляпы, но все же он уже не был в одиночестве. И пока храбрость потихоньку возвращалась к нему, он ждал, когда Ридл закончит смеяться. Где, Лу, Гарри? резко сказал Ридл, все еще широко улыбаясь. Дважды в твоем прошлом и в моем будущем мы встречались, и дважды мне не удалось тебя убить. Как же тебе удалось выжить? «Рассказывай мне все! Чем дольше будет твой рассказ, — мягко добавил он, — тем дольше ты проживешь!» Гарри лихорадочно думал, оценивая свои шансы. У Ридла была палочка, у него — фокс и распределяющая шляпа, которые вряд ли пригодились бы в дуэли. Похоже, дела у него обстояли ужасно. Но чем дольше Ридл стоял тут, тем больше жизнь покидала Джинни. Тем временем Гарри внезапно заметил, что очертания Ридла стали четче, заметнее. И если дуэль между ним и Ридлом неизбежна, то лучше ее начать сейчас же. «Никто не знает, почему ты потерял свою силу, когда напал на меня», — проронил Гарри. «Я и сам не знаю». «Но я знаю, почему ты не смог меня убить. Потому что моя мать умерла ради моего спасения». «Моя обыкновенная мглорожденная мать», — добавил он, дрожа от ярости. Она не позволила тебе убить меня. «Я видел, каков ты на самом деле. Видел тебя в прошлом году. Ты ничтожество. Ты скорее мертв, чем жив. Вот куда тебя привела вся твоя сила. Ты вынужден прятаться. Ты безобразен. Ты отвратителен». Лицо Ридла передернулось. Потом ему удалось выдавить ужасную улыбку. «Итак, твоя мать умерла, чтобы спасти тебя». Да, это мощное контрзаклятие. Теперь я понимаю, в конце концов ничего особенного в тебе нет. Мне было просто интересно, потому что между нами есть странное сходство, к Гарри Поттер. Даже ты должен был это заметить. Оба полукровки – сироты, воспитанные маглами. Возможно, единственные змеи усты во всем Хогварте, со времен самого великого Слизерина. Даже внешне мы похожи. «Но, в конце концов, от меня тебя спасла лишь счастливая случайность. Это все, что я хотел знать». Гарри стоял, напряженно ожидая, когда Ридл поднимет палочку. Но ухмылка Ридла стала еще шире. «А теперь, Гарри, я собираюсь преподать тебе небольшой урок. Давай помиримся силами. Лорд Волдеморт, наследник Салазара Слизерина». «Против знаменитого Гарри Поттера с лучшими из тех оружий, которые мог дать ему Дамблдор!» Он саркастически взглянул на Фокса и распределяющую шляпу, а затем пошел прочь. Застыв от ужаса, Гарри наблюдал, как Ридл остановился между высокими колоннами и взглянул в каменное лицо Слизерина, поднявшееся высоко в полутьме. Ридл широко открыл рот и зашипел, но Гарри понял, что он сказал. «Отзовись, Слизерин, величайший из четверки Хогвартса!» Гарри резко обернулся, чтобы посмотреть на статую. Фокс покачнулся у него на плече. Гигантское каменное лицо Слизерина двигалось. Оцепенев от ужаса, Гарри увидел, как его рот раскрывается шире и шире, превращаясь в огромную черную дыру. И что-то шевелилось во рту у статуи. Что-то скользило из его глубин. Гарри попятился назад, пока спина его не уперлась в темную стену комнаты, и, зажмурившись, почувствовал, как Фокс взмахнул крыльями, задев его щеку, и взлетел. Гарри захотелось крикнуть «Не бросай меня!», но какие шансы были у Феникса против Короля Змей? Что-то тяжелое упало на каменный пол комнаты, и Гарри почувствовал, как он содрогнулся. Он знал, что происходит, он чувствовал это. Мог почти видеть, как огромная змея выползает из рта слизерина. А потом он услышал, как Ридл прошипел: Убей его! Василиск двигался в сторону Гарри. Тот слышал, как скользит по пыльному полу тяжелое змеиное туловище. С зажмуренными глазами Гарри вслепую ринулся в сторону, вытянутыми руками, нащупывая дорогу. Ридл смеялся. Гарри споткнулся. Он с размаху упал на пол, ощутив во рту вкус крови. Змея была в нескольких футов от него. Он слышал, как она приближается. Прямо над ним раздалось оглушительное шипение, а потом что-то тяжелое ударило Гарри так сильно, что он налетел на стену. С ужасом ожидая, что в его тело вот-вот вонзятся клыки, он вновь услышал разъяренное шипение, а у колон что-то яростно металось из стороны в сторону. Он не смог удержаться. Он немного приоткрыл глаза, чтобы видеть происходящее. Огромная змея, яркая, ядовито-зеленая, толщиной со ствол дуба, поднялась высоко-высоко, и ее огромная тупорылая морда раскачивалась из стороны в сторону между колоннами. Как раз, когда Гарри, дрожа всем телом, приготовился зажмуриться, если она повернется, он увидел, что отвлекло внимание змеи. Над ее головой парил Фокс, а Василиск яростно пытался достать его своими длинными и острыми, как сабли, клыками. Фокс бросился вниз. Его длинный золотой клюв исчез из виду, и пол внезапно оросился брызгами темной крови. Хвост змеи яростно заметался по полу, едва не задев Гарри, и прежде чем Гарри успел закрыть глаза, змея повернулась. Гарри взглянул прямо ей в морду и увидел, что оба ее глаза, огромные светящиеся желтые глаза, были выколоты фениксом. Кровь ручьем стекала на пол, а змея билась в агонии. «Нет!» — услышал Гарри крик Ридла. «Оставь птицу! Оставь птицу, мальчишка, позади тебя! Ты все еще можешь почуять его! Убей его!» Ослепленная змея покачнулась растерянная, но все еще смертоносная. Фокс кружил вокруг ее головы и пел свою неземную песню. Тут и там клевал Василиска в тупорылый нос, а кровь ручьями хлестала из пустых глазниц. «Помогите, помогите!» — шептал Гарри. «Кто-нибудь, что угодно!» Хвост змеи опять метнулся в сторону. Гарри пригнулся. Что-то мягкое коснулось его лица. Змея хвостом швырнула в руки Гарри распределяющую шляпу. Гарри схватил ее. Это было все, что у него осталось, его единственный шанс. Он натянул ее на голову и бросился на пол, когда над ним вновь пронесся хвост Василиска. «Помоги мне, помоги мне», — думал Гарри, сильно зажмурившись под шляпой. «Пожалуйста, помоги мне». Ответа не последовало. Вместо этого шляпа сжалась, будто ее крепко схватила невидимая рука. Что-то очень твердое и тяжелое свалилось на голову Гарри, и он едва не потерял сознание. Из глаз брызнули искры. Он схватился за верх шляпы, чтобы стянуть ее с себя, и нащупал под ней что-то длинное и твердое. Внутри шляпы возник сверкающим серебром меч. Его рукоять блистала рубинами, величиной с яйцо. «Убей, мальчишку!» «Оставь птицу! Мальчишка позади тебя! Нюхай! учу его!» Гарри вскочил на ноги, готовый к нападению. Он увидел огромные залитые залитой кровью глазницы. Увидел пасть, которая раскрылась так широко, что смогла бы поглотить его целиком, усыпанную длинными рядами клыков, каждый длиной с его меч, острых, сверкающих, ядовитых. Василиск вслепую метнулся к нему. Гарри пригнулся, и он врезался в стену комнаты. Он совершил еще один бросок, и его раздвоенный язык хлестнул Гарри. Он поднял меч обеими руками. Василиск вновь совершил бросок и в этот раз не промахнулся. Гарри приложил все усилия и вонзил меч в небо змея по самую рукоять. Но когда теплая кровь потекла по рукам Гарри, прямо над локтем он почувствовал острую боль. Длинный, ядовитый клык все глубже и глубже впивался ему в руку и отломился, когда Василиск, содрогаясь, упал. Гарри сполз на пол. Он схватился за клык, который источал яд по всему его телу, и выдернул его из руки. Но он знал, что было уже слишком поздно. Жгучая боль медленно, но верно растекалась от раны по всему телу. Когда он выронил клык и увидел, как его собственная кровь пропитывает ему мантию, в его глазах все помутилось. Комната расплывалась в серых красках. Мимо него пронеслось что-то алое, и Гарри услышал возле себя тихий стук когтей. «Фокс», — с трудом произнес Гарри, — «ты был великолепен, Фокс». Он почувствовал, как птица положила свою прекрасную голову на то место, где в рук вонзился клык змея. Он слышал шаги, отзывающиеся эхом. А затем перед ним возникла тень. «Ты мертв, Гарри Поттер», – прозвучал над ним голос Ридла. «Мертв? Даже птица Дамблдора понимает это. Ты видишь, что она делает, Поттер? Она плачет». Гарри моргнул. Голова Фокса то размывалась, то вновь становилась четкой. Пустые жемчужные слезы стекали вниз по блестящим перьям. «Я буду сидеть и наблюдать, как ты умираешь, Гарри Поттер». «Не спеши, я не тороплюсь». Гарри чувствовал головокружение. Казалось, все вокруг него вертелось и вращалось. «Вот и пришел конец знаменитому Гарри Поттеру», прозвучал издалека голос Ридла. «Один, в тайной комнате, покинутый друзьями, наконец-то побежденный темным лордом, которому он так неосмотрительно бросил вызов». Ты скоро встретишь свою дорогую мать-грязнокровку Гарри. Она одолжила тебе 12 лет жизни, но лорд Волдеморт в конце концов уничтожил тебя, как и должен был. Если это смерть, подумал Гарри, то это не так уж и плохо. Даже боль отступала. Но было ли это смертью? Вместо того, чтобы померкнуть, очертания комнаты становились все четче. Гарри слегка повернул голову и увидел Фокса, голова которого все еще лежала на руке Гарри. Жемчужные слезы сияли вокруг раны, вот только раны не было. «Пошла прочь, птица!» — внезапно раздался голос Ридла. «Прочь от него! Прочь, я сказал!» Гарри поднял голову. Ридл нацелил волшебную палочку на Фокса. Раздался хлопок, похожий на звук выстрела, и Фокс снова взмыл вихрем золотого и алого огня. «Слезы Феникса», — тихо произнес Риддл, глядя на руку Гарри. «Конечно. Исцеляющая сила. Я забыл». Он взглянул в лицо Гарри. «Но это не имеет значения. Так даже лучше. Только я и ты, Гарри Поттер. Ты и я». Он поднял палочку. Но затем, взмахнув крыльями, над ними снова пролетел Фокс, и что-то упало Гарри на колени. «Дневник». Какое-то мгновение и Гарри, и Ридл, который все еще целился палочкой, смотрели на него. Затем, без колебаний и раздумий, будто именно это он и собирался сделать, Гарри схватил с поля клык Василиска, который лежал рядом, и воткнул его прямо в середину дневника. Раздался длинный, душераздирающий, пронзительный вопль. Чернила ручьями полились из дневника, заливая Гарри руки, затопляя пол. Ридл корчился и извивался, визжа и воя, а затем он пропал. Со стуком упала на пол волшебная палочка Гарри, а затем повисла тишина. Тишина, нарушаемая лишь стуком чернильных капель, все еще вытекавших из дневника. Яд Василиска прожег в нем дыру. Содрогаясь всем телом, Гарри поднялся. Голова кружилась, будто он только что совершил долгое путешествие с помощью каминного порошка. Он медленно подобрал палочку и распределяющую шляпу, а потом с усилием вытянул сияющий меч из небо Василиска. С другого конца зала донесся слабый стон. Джинни зашевелилась. Когда Гарри поспешил к ней, она села. Она в изумлении перевела взгляд на мертвую тушу змеи, затем на Гарри в окровавленной мантии, затем на дневник в его руке. Она глубоко всхлипнула, и слезы заструились по ее щекам. «Гарри! Ах, Гарри! Я пыталась рассказать тебе за завтраком, но я... я не смогла сказать это перед Перси. Это была я, Гарри. Но я клянусь, я не хотела. Ридл заставил меня. Это он меня заставлял. И как ты убил эту... эту штуку? Где Ридл? Последнее, что я помню, это как он вышел из дневника». «Все в порядке», — сказал Гарри, поднимая дневник и показывая Джинни дуру от клыка. «Ридла больше нет, посмотри! Его и Василиска больше нет! Давай, Джинни, пойдем отсюда!» «Меня исключат!» — плакала Джинни, пока Гарри неуклюже помогал ей подняться. «Я так ждала, когда же я попаду в Хогвартс с тех самых пор, как сюда пошел Билл. А теперь мне придется уехать, и что скажут мама с папой?» Фокс поджидал их, паря над выходом из комнаты. Гарри позволил Джинни пройти вперед. Они переступили через неподвижное тело мертвого Василиска и двинулись сквозь гулку и тьму обратно в туннель. Гарри услышал, как за их спиной с легким шипением закрылись каменные двери. Спустя несколько минут ходьбы по тоннелю, Гарри услышал слабый отзвук двигающихся камней. «Рон!» – закричал Гарри, ускоряя шаг. «С Джинни все в порядке, она со мной!» Он услышал приглушенный ликующий вопль Рона. И, свернув еще раз, они увидели его радостное лицо в отверстии, которое ему удалось сделать в завале. «Джинни!» — Рон протянул руку сквозь дыру и вытащил Джинни первой. «Ты жива! Поверить не могу! Что случилось?» Он попытался обнять ее, но Джинни, рыдая, не позволила ему. «Но ты ведь в порядке, Джинни!» — сказал Рон, широко ей улыбаясь. «Все кончено! А откуда взялась эта птица?» Фокс влетел в отверстие, следом за Джинни. «Это птица Дамблдора», — сказал Гарри, протискиваясь следом. «И откуда у тебя меч?» — сказал Рон, уставившись на сияющее оружие в руках Гарри. «Я все объясню, когда мы отсюда выберемся», — сказал Гарри, бросив взгляд на Джинни. «Но...» — потом отрезал Гарри. «Идея сообщить Рону, кто открыл комнату, не показалась ему удачной. По крайней мере, не в присутствии Джинни». «Где локкар «Там», — сказал Рон, ухмыляясь и кивнул головой. «Плохи его дела» сам посмотри следуя за фоксом чьи алые крылья излучали во тьме золотой свет они зашагали к началу трубы там сидел гилдерой Локхард и что то тихонько мурлыкал под нос он все забыл сказал рон заклинание памяти сработало в обратную сторону попало в него вместо нас он понятия не имеет никто он нигде он никто мы я сказал ему пойти и подождать здесь он сам себя опасен Локхард добродушно уставился на них. «Привет», — сказал он. «Какое странное место, правда? Вы здесь живете?» «Нет», — сказал Рон, приподняв брови и глядя на Гарри. Гарри наклонился и заглянул вверх в длинную темную трубу. «Ты не думал о том, как мы вылезем наверх?» — спросил он у Рона. Рон покачал головой, но тут перед Гарри захлопал крыльями Феникс Фокс. Его глаза-бусинки засверкали в темноте. Он размахивал длинными золотыми перьями на хвосте. Гарри с сомнением посмотрел на него. «Кажется, он хочет, чтобы ты за него ухватился?» – простерялся Ром. «Но ты же слишком тяжелый, чтобы птица смогла поднять тебя наверх». «Фокс», – сказал Гарри, – «необычная птица». Он быстро повернулся к остальным. «Нам придется держаться друг за друга. Джинни, возьми за руку Рона. Профессор Локхарт». «Он имеет в виду тебя», – резко бросил Рон Локхарту. «Держитесь за другую руку, Джинни». Гарри заткнул за пояс меч и распределяющую шляпу. Рон ухватился за мантию Гарри, а Гарри взялся за странно горячие перья Фокса. Необыкновенная легкость разлилась по его телу, и в следующую секунду со взмахом крыльев они взлетели вверх по трубе. Гарри слышал, как бормочет висящий на нем Локхард. «Удивительно! Удивительно! Это прямо магия какая-то!» Волосы Гарри трепал холодный воздух, И прежде чем ему удалось в полной мере насладиться полетом, все закончилось. Все четверо уже приземлялись на сырой пол в туалете плаксы, Миртл. Локхард поправил шляпу, и в этот момент раковина, скрывавшая трубу, встала на место. Миртл вытаращилась на них. Ты жив, без выражения сказала она Гарри. Не надо так расстраиваться, мрачно ответил он, стирая подтюки крови и слизь с очков. Что ж, я просто подумала. «Если бы ты умер, я бы с радостью разделила с тобой свой туалет», произнесла Миртл, заливаясь серебром. «Фу», — сказал Рон, как только они выбрались из туалета в темный пустынный коридор. «Гарри, по-моему, ты нравишься, Миртл. Джинни, у тебя соперница». Но по щекам Джинни ручьями текли слезы. «Куда теперь?» — спросил Рон, бросив на Джинни встревоженный взгляд. Гарри показал на Фокса. «Фокс», — указывал им путь, — с золотистым сиянием весь коридор. Они пообщались за ним и через несколько мгновений оказались перед дверью кабинета профессора МакГонагал. Гарри постучал и открыл дверь.